Рена смотрела на симметричные, как будто размеченные по линейке выпуклости мышц. Как она не боролась с собой, взгляд неизбежно сползал к пупку. Интересно, бывают ли пупки красивые и некрасивые, заурядные и соблазнительные. Рена решила подумать об этом на досуге. А где тетушка? Очнувшись от задумчивости, которое ее ввергло созерцание полуобнаженного Трента, Рена указала на записку, прикрепленную к холодильнику магнитом в виде маленького качанчика капусты. Она ненадолго вышла. -м -м, Трент показался озадаченным. Тетя Руби сказала, что припасла для меня сок. Не знаете, где он? Посмотрите в холодильнике. Трент открыл дверцу, И долго изучал его содержимое. Молоко, бутылка, шабли, газировка, констатировал он, а еще склянка с Атикенкой не выбрасывать. В ней свинцовый жир. Да, вряд ли мне удастся утолить этим жажду. Поняв, что Тренд все равно не даст ей посидеть спокойно, Рена грустно взглянула, надеясь, что ее полный страдания вздох будет услышан собеседником. Руби держит часть запасов в другом месте. Рена направилась к двери, ведущей в заднюю часть дома. «Если вы на веранду, то хочу вам сказать, что в свое время я там часто ночевал». «Правда?» «В детстве, когда мы с мамой летом приезжали погостить к тете Руби, я провел там не одну ночь». Рена сделала вид, что ей это безразлично, Но перед ее взором предстал образ крепкого темноволосого мальчугана с ободранными коленками. А ваш отец? Он погиб в авиакатастрофе. Я был совсем маленьким и почти его не помню. Мама так больше не вышла замуж. Я похоронил ее два года назад. Казалось, одиночество, от которого они оба страдали, могло их сблизить. Однако Рена не произнесла ни слова соболезнования, решив, что к этому человеку, от которого теперь пахло не морем, а чистотой, душистым мылом и цитрусовым одеколоном, опасно испытывать даже сочувствие. Рена зашла в кладовую, где Руби хранила все, от туалетной бумаги и жидкости для мытья посуды до, собственноручно, сваренного джема. Одну из полок занимали банки с соком. Яблочный, грейпфрутовый или апельсиновый. Апельсиновый, пожалуйста. Он стоял в дверном проеме кухни. из-под бросала взгляд на его длинные стройные ноги, потом на загорелые плечи и крепкие мускулистые руки. На левом локте она заметила хирургический шрам. Два пальца правой руки были заметно искривлены. «Очевидно, давний перелом», — предположила Рена. «Простите», — смущенно пробормотала она, подходя к двери с банкой апельсинового сока. Трент уступил ей дорогу, и Рена зашла на кухню. «Запоминайте, где что лежит. В будущем вам придется обходиться без моей помощи». «Я полон внимания, мисс Рэмси». Не придавая значения легкой иронии, звучащей в голосе Трента, Рена открыла банку, взятым из кухонного ящика консервным ножом. «Вот, пожалуйста», — сказала Рена, подавая Тренту стакан, наполненный апельсиновым соком. «Спасибо». В знак благодарности Трент подмигнул ей, затем поднес стакан к губам, запрокинул голову и осушил его всего в три локтя. «Еще, пожалуйста», — попросил Трент, протягивая Рене пустую посуду. Крайне удивленная, Рена машинально вновь наполнила стакан. Его Трент тоже выпил залпом. «Третью порцию можно и посмаковать», — причмокивая губами от удовольствия, сказал Трент. «Вы имеете в виду, что хотите еще?» Не веря своим ушам, приспросила Рена. «Между прочим...» Я такой ненасытный практически во всем, мисс Рэмси. Эй, Руби!